6. Кобыла-бородача Эрпареда была отнюдь не тихоней. Поначалу она два раза едва не сбросила эгина и ему удалось удержаться в седле лишь чудом. Впрочем, он тоже не был идеальным ездоком. Весь следующий день Рахсаван только и делал, что вонзал в лошадиные бока шпоры, не давая отдыха ни животному, ни себе. Когда на землю спустились сумерки, и Эгин решил, что три часа сна ему просто необходимы, взмыленная кобыла подтверждала всем своим видом простую мысль о том, что этой же ночью придется позаботиться о новом средстве передвижения. Свою первую ночь на материке Эгин провел в придорожной гостинице. Перед тем, как завалиться в кровать, Проглотив ужин, приготовленный в расчёте на невзыскательных купчиков и зажиточных ловцов всякой морской снеди вроде деликатесных устриц, Эгину пришлось попотеть над подорожной арума Ужин успел остыть, из тарелки потянуло болотом, ужин был приготовлен преимущественно из скромных и отнюдь не самых свежих даров моря, но зато подорожная, побывав в умелых руках Эгина, засияла как новенькая. Аррум Ланаф теперь следовал в столицу по всем правилам. Но даже после этого Эген не мог вот так взять и уснуть, ибо в его сарноде лежали разные разности, которые все вместе и каждая в отдельности жгли сознание Эгена словно бы каленым железом. Наскоро расправившись с остывшим на сорваном фаршированным молодыми осьминогами, Эггин выложил на постель сокровища, вокруг которых вертелась в последний месяц вся его жизнь. Он вспоминал слова Тары о пестром пути, какой скучной выдумкой они представлялись ему тогда в ход занги, и каким страшным откровением звучали теперь. Эгину пришлось сознаться себе, что если бы весь скорпион, от граненной головы до острого, как мысль о смерти острия жала, не лежал сейчас перед ним на кровати, он бы и до сих пор склонен был полагать всю эту историю с убийцей отраженных чистейшей фантазией, ибо полагал не он, трусость полагала за него. Скорпион, даже будь он разборным оловянным сувениром, украшенным синими стекляшками, все равно был бы способен перевернуть душу Эгина вверх дном, Мыслимое ли дело, чтобы части какого-то сувенира липли к тебе с такой назойливостью? Теперь оставалось лишь открутить от кинжалов гарды, распотрошить сандалию Арде и полюбоваться на все это великолепие, собранное вместе. Плоды трудов и размышлений долгих. Кстати, процитировал Эген Геду о Элиене, извлекая на свет кинжал и лик. Спустя полчаса Скорпион уже лежал на подушке. Пока что мертвый, расчлененный, но вполне узнаваемый, очень похожий на свой символический портрет, который Эйген видел в книге лайна Но детали есть детали. Не вполне понятно, получится ли из них в конце концов работающий механизм, да и вообще, что значит убийца отраженных. Как он будет убивать? Или Скорпион просто оружие, которым предстоит воспользоваться Эгину лично, или наоборот, что если сам он, Эгин, лишь деталь, лишь часть убийцы отраженных? Раздираемый такими вот мыслями, непреодолимым желанием заснуть... И праздным интересом Эггин взял золотую камнеглазую голову, добытую Самиланом у своего заклятого врага и серьги Авель. Интереса ради положил их рядом, чтобы прикинуть, как это приблизительно будет выглядеть. И хотя он оставил между сочленениями зазор в указательный палец толщиной, спустя неуловимое мгновение он вдруг обнаружил, что зазора нет» ничего более не разделяет клешни и головогрудь. Серьги Авель намертво приросли к золотому амулету Норгвана. И не только приросли, но и конвульсивно дернулись. Сыть эгин в ужасе отшатнулся. А когда умеренный испуг перерос в знакомое неумеренное любопытство, он поднес лампу поближе к явленному чуду. Глаза Скорпиона сияли серо-голубым светом, а его клешни, угрожающе сжимались и разжимались, словно бы пробуя воздух на мягкость, на податливость. Несколько раз Эген видел такое, еще когда учился на начальном цикле, тогда, влекомый отчасти детским живодерством, отчасти неутолимой жаждой познания, как изъяснялись некоторые под опоры вещей он расчленял речных раков острой палочкой. Еще тогда его удивлял один странный факт. Спустя некоторое время после того, как голова оказывалась отделенной от туловища, рак продолжал шевелить усами, а клешни вслепую мыкались влево-вправо-влево-вправо. -влево Не успел Эген как некогда насладиться содеянным собственными руками как вдруг в стену застучали настойчиво и сильно. «Тише там! А то сейчас засуну тебе голову в задницу, чтобы не шумел. Спи давай!» Видимо, его невоспитанный сосед страдал жестоко бессонницей и проводил ночь в поисках третьего бока, ибо сполошиться так от одного – Достаточно безобидного ругательства мог только тот, кто только и ждал повода выплеснуть наружу свой нервический гнев. А может, он и прав. «Спать надо», — сказал себе Эйген. Он сложил все части, кроме головы и клешней, ставших, по-видимому, одним целым уже навеки по отдельности, проверил засовы на двери, погасил лампу и уснул за секунду до того момента, когда его щетинистая щека коснулась подушки. Седьмое. «Так я посмотрел на тот веер. Мама родная, все спицы острые, а на концах яд. Он только с виду веер, а так сам понимаешь». Долдонил за стеной тот самый голос, который вечером обещал засунуть голову Эгина в задницу. «Эти бабы, они такие!» — поддержал второй голос. «И главное, там вовкуладская погадка. Если под головой лебедя на потайную пупенечку жмешь, прямо тебе в морду вылетает железко в две ладони начисто черепушку сносит что говорить бабы второй кажется был малоизобретательным но последовательным жена ненавистником да там в валлустралий и мужики с веерами ходят во больные скажи да мужики там Только друг другом и интересуются! Промеж себя соображают!» И мужа-ненавистникам тоже. Под аккомпанемент рассуждения о странах и народах, Эгин поставил ноги на сырой пол и потянулся. Было довольно поздно, все было на месте. Расчлененный скорпион покоился под подушкой. «Чей-то конь!» Призывно ржал у коновизи. Подорожное смердело государственными глаголами в Сарноде. Денег было в обрез, значит, с покупками придется повременить до следующего более удачного разбоя. За стеной коротали время за приятственной беседой двое жлобов. А слуга уже скребется в дверь, предлагая Эгину завтрак но он не станет брать его, потому что не любит еду, которая воняет тиной. «Теперь осталось всего ничего», — подумал Эгин. «Сменить лошадь, добраться до пенарина, выпустить скорпиона, увидеть Авель и... умереть! Потому что если убийца отраженных и есть мое предназначение, коль скоро я следую пестрым путем, а к этому, кажется, все и пришло», «Значит, после того, как предназначение будет выполнено, мне останется отправиться в святую землю Грем с сознанием выполненного долга, ибо что есть человеческая жизнь без предназначения?» В этом философском ключе Эгин и окончил пребывание в гостинице. Собрав вещи, он вышел к коновизи. Как ни в чем не бывало, подошел к самой статной лошади, Эйгин так и не узнал, что ее владельцем был никто иной, как его страдающий бессонницей сосед, рассуждавший об алустральских крыльях лебедя. А ведь именно такое название носил обсуждаемый за стеной веер, благодаря своей изогнутой в виде лебединой шеи ручки. И, надавав вялому конюху обездвиживающих оплеух в укромном закутке конюшни, оседлал ее сам. Солнце стояло высоко. Это значило, что он опаздывает и неровен час приедет в Пеннарин позже, чем требовал того Лакха. Это значило, что спать ближайшие двое суток ему не светит, разве что в седле. А ведь всякий знает, как хорошо спится в седле, когда лошадь, Чьи бока в мыли и чьи ноги вот-вот подкосится несется и на ходью под гору по дороге средства на ремонт который были разворованы на пару столбовой инспекцией и подрядчиком